Время действия. Тот же день, чуть раньше. Место действия. Головной офис компании Golden Palace. Кабинет Хьюбин. Кабинет, сопровождаемая секретарем, осторожно входит мама Юнми, несколько растерянно оглядываясь по сторонам. Добрый день, Джей Мин Си. Приветствует ее Хиобин, вставая со своего президентского кресла и делая легкий поклон. Добрый день, госпожа Ким Хиобин. Глубоко кланяется в ответ мама Юнми. Прошу вас садитесь, приглашает Хёбин жестом руки указывая на кресло у длинного стола и добавляет: Вы старше, можете обращаться ко мне по имени. Спасибо, госпожа Хёбин. Кивает в ответ мама а направляется к указанному месту. Кофе, чай, предлагает Хёбин. Спасибо, не беспокойтесь обо мне. Вежливо благодарит мама. Хорошо, говорит Хёбин и садится за тот же стол напротив мамы. «Джеймин Си, у вас замечательная дочь», — говорит она, сразу перейдя к теме разговора. Мама вежливо улыбается и кивает, соглашаясь. «Ее успехи в изучении языков просто поразительны», — продолжает Хюбин. Мама снова кивает и благодарно улыбается в ответ. «Она всегда так хорошо училась?» Мама грустнее. Юнми очень хорошая девочка», — вздохнула, отвечает она. «Очень трудолюбивая и прилежная в учебе» к сожалению мое финансовое положение не позволило дать ей образование соответствующего уровня хирббин понимающе кивает с выражением легкого сочувствия на лице однако продолжает говорить мама у моей дочери есть способности которые трудно скрыть да да соглашаясь несколько раз кивает хюббин я тоже это заметила джеймин си скажу что люди отлично знающие несколько языков встречаются в жизни совсем нечасто а ваша дочь в столь молодом возрасте Уже получила высшие баллы по английскому и японскому языку. Скажите, ну Ним, вы когда-нибудь жили в Японии? Нет, госпожа президент, отрицательно качает головой мама. Я и мои дочери никогда не покидали Корею. Просто удивительно, Джемин Си. Юн настолько хорошо говорит по-японски, что услышав ее, можно подумать, что она долгое время прожила в Японии. Нет, госпожа, еще раз отрицательно качает головой мама. Она еще ни разу не была за границей. Что ж, это еще более удивительно, но вполне объяснимо, говорит Хьюбин. Похоже, ваша дочь обладает уникальным даром полиглота. Насколько я знаю, такое случается с одним человеком из десяти, а то и из ста тысяч. Поздравляю вас с такой замечательной дочерью, но ну ним. Мама польщенно улыбается, вежливо наклонив в ответ голову. Собственно, Джемин Си, я хотела поговорить об этом, когда пригласила вас сюда, продолжает говорить Хьюбин. Мне, как президенту большой компании, постоянно приходится думать о людях, которые в ней работают, а именно об их профессиональных качествах. Мама, понимающе кивает, видно, вспомнив женщин, работающих у нее на кухне. Я стараюсь подбирать для работы в свою компанию настоящих профессионалов, талантливых людей, продолжает говорить Хюбин, и это непросто. На рынке труда всегда высокий спрос на по-настоящему ценных сотрудников, и их всегда не хватает. Поэтому я не могла не обратить внимание на вашу дочь Ним. Уверена, что со временем она станет высокопрофессиональным переводчиком, и любой работодатель будет рад заполучить ее в свой штат сотрудников. Я хочу их опередить. Я готова оплатить обучение вашей дочери с условием, что по его окончанию она будет работать в моей компании. Что вы на это скажете, Джеймин Си? Я приказала подготовить контракт, который вы можете посмотреть и подписать прямо сейчас. Мама подносит руку к голове и молча массирует указательным и безымянным пальцами правый висок. Учиться я хочу отправить ее либо в Европу, либо в Америку. Несколько удивленное ее молчанием выкладывает Хиобин еще один козырь. Госпожа президент. Медленно произносит мама, убирая руку от головы. Большое вам спасибо, что вы так заботитесь о моей дочери, но Видите ли, дело в том, не закончив фразы, мама замолчала, видимо, собираясь с духом, чтобы сказать. Что, ну, Ним? Непонимающая спрашивает Хюбин, чуть наклоняясь вперед, чтобы лучше слышать. Что вы говорите, я не расслышала. Пожалуйста, повторите. Прошу меня простить, госпожа, но моя дочь решила стать эстрадной звездой, айдолом. Поэтому я отказываюсь от вашего предложения. Хьюбин изумленно смотрит на маму. Джеминси, Си, вы говорите это серьезно?» Не веря своим ушам, спрашивает она. «Да, госпожа президент», кивает мама. «Но как такое может с ней случиться?» Искренне недоумевает Хюбин. «Чтобы пройти конкурс в агентство, нужно очень много заниматься танцами и уметь петь. Для этого нужны деньги, много денег и годы тренировок. Но Ним, разве у вашей дочери это все было?» Мама молча отрицательно качает головой, глядя в стол. Хьюбин, замолчав, тоже молча оценивающе смотрит на маму, размышляя. На некоторое время в кабинете устанавливается тишина. «Я правильно поняла, что вы отказываетесь?» Переспросив с легким неудовольствием в голосе и чуть поджимая губы, нарушает тишину Хьюбин. «Да, госпожа президент», – с решимостью в голосе подтверждает мама. «Прошу меня простить. Отказываетесь от места работы в компании C Group и оплаты обучения вашей дочери за границей?» Еще раз уточняет Хёбин, давая последний шанс. «Да, госпожа», – кивает мама. «Что ж, тогда не стану вас больше задерживать», – говорит Хёбин, вставая за стола и показывая этим, что разговор окончен. «Покончим с этим». Мама тоже встает и, раскланившись хозяйкой кабинета, расстроенной походкой направляется к выходу. «Прошу прощения, но ним», – откликает ее Хюбин в момент, когда она берется за дверную ручку. «Мне просто интересно». «Вы и вправду думаете, что ваша дочь сможет стать айдолом?» «Да», – обернувшись, просто отвечает мама. Хеобин, осуждающе качает головой. Время действия. Тот же день, несколько позже. Место действия. Небольшой ресторанчик, рядом с головным офисом компании Golden Palace. За столиком сидят Юджин и Хеобин. Среди тарелок на столе стоят несколько открытых контейнеров с едой, принесенных с собой Юджин. «Вкусно!» – произносит Хёбин, жуя и одобрительно кивая. «Хоть есть много вредно, но действительно, правду говорят, что вкусная еда лучше всего убивает стресс». «Он, не у тебя стресс?» – слегка пугается Юджин. «Что-то случилось?» «А, так!» – делает в ответ небрежное движение в сторону кистью руки Хёбин. «Ерунда! Но почему-то меня это задело». Сказав это, Хюбин задумывается. «Расскажи, Онни, если можно?» просит её Юджин. Все, что происходит в твоей жизни, мне так интересно. Помнишь ту девчонку, Юнми?» Секунду подумав и решил рассказать, спрашивает Хюбин. «Пф!» пренебрежительно выдыхает Юджина, кивает. «Так вот, мама Юнми сегодня отказалась от моего предложения оплатить обучение её дочери за рубежом». «Да ты что?» Широко распахнул глаза и приложил к щеке ладонь, ахает Юджин. «Я знаю, что семья этой девчонки совсем нищая. Как же она могла отказаться от твоего предложения? Представляешь, эта Джума сказала, что ее дочь станет айдолом». «Айдолом? То Юнми айдолом? Ее мама что сумасшедшая?» Я тоже так подумала. Правда, потом она сказала, что это желание Юнми, а не ее. Но все равно. Родители должны следить за своими детьми, а не потакать всем их глупостям. Юнми хочет стать айдолом? Открыв от удивления рот, переспрашивает Юджин. Ведь она даже на девушку не сильно похожа. Как с таким лицом, как у нее, примут в агентство? Хёбин кивает в ответ. Я тоже сразу об этом подумала, говорит она. Но, похоже, этой семье далеко до рационального мышления. Впрочем, как и до приличного поведения. Я встретила эту женщину, Со всем уважением, какое полагается старшим, а она мне отказала и даже не очень-то поблагодарила в ответ. Пф", осуждающий осуждающе выдыхает Юджин, сложно представить, как можно так себя неуважительно вести. Впрочем, это неудивительно. Глядя на воспитание Юнми, можно легко сделать выводы о ее семье. Сразу понятно, что она низкого уровня. Да уж, с легким выражением презрения на лице соглашается с ней Хьюбин. В этот момент к столику подруг подходит девушка, секретарь Хёбин. «Прошу простить, госпожа президент», – обращается она к ней, протягивая телефон. «Но вам срочный звонок от директора по экономическому развитию господина Ким Сынчо. «Да», – неудовольствием взяв телефон, произносит в руку Хёбин. Сынчо, Чо, я вас слушаю». «Почему?» «А что записано в договоре?» «И когда они хотят, чтобы мы заплатили?» «На этой неделе?» Кто с ними работал, да? Хорошо, жду вас обоих у себя в кабинете через 20 минут. Все. Надо идти. Возвращая телефон секретарю, со вздохом говорит Хёбин Йоджин. Нужно разбираться. Да? Огорчаться-то жаль. А, я еще хотела поговорить о Джуоне. Но ведь мы с тобой еще встретимся, он не? Конечно, говорит Хюбин, вставая за стола, накидывая на плечо ремешок сумочки. Все было очень вкусно. Передавай от меня спасибо твоей маме за еду. «Спасибо, Онни!» – расцветает в улыбке Юджин. «Обязательно передам!» Хёбин уходит. Юджин некоторое время молча сидит, глядя на пустевшее за столом место напротив. «Значит, ты хочешь стать айдолом?» – задумчиво произносит Слухана. «А что ты скажешь на то, если кто-то тебе в этом помешает?» «Наверное, ты очень-очень огорчишься. Но если я хочу это сделать...» то мне следует поспешить до того, как тебе откажут в агентстве, чтобы ты всю жизнь думала, что это я испортила тебе твою жизнь, а не отсутствие красоты и таланта. Хм, и как я это сделаю? Как я сделаю так, чтобы ты навсегда запомнила свое место, Юнми?